Глава 10. Поход в корчму. Я пожалел о второй порции борды на ужин. Да чего таить, а первый, в общем-то, тоже сразу. Как на стол перед нами поставили миску с кусками жареного мяса. Самый что ни на есть натуральный шашлык. Пусть даже жареный не на костре. Что тут у них на кухне? Очаг? Печь? Не, в печи шашлык не пожарить. Надо будет потом заглянуть и глянуть, как тут все устроено. Эх, к нему бы еще кетчупа и маринованного лучка, да и пешку, хотя сойдет и хлеб. Впрочем, без хлеба больше влезет. Кувшин пива и три кружки нам тоже принесли. Кувшин глиняный, а кружки деревянные. Миска тоже из дерева. Явно не наследие предков, а местный современный самодел. Как и столы с табуретами в корчме. Вот здесь действительно веяло духом средневековья, если не считать светящиеся панели на потолке. Впрочем, в средневековых традициях не бывает барной стойки. Но и сцену для выступлений делают крайне редко. Чаще министрель сидит просто в свободном уголке или прямо за одним из столов, просто развернувшись в другую сторону. Хотя возвышение сцены, кажется, было частью изначального проекта помещения. Ничем не отличаясь от остального пола, который с виду был каменным. Но в своей комнате, пока бегал босиком, так и не ощутил холода. Да и на ощупь поверхность казалась слишком гладкой. Имитация каменной кладки, а не настоящий камень. На сцене, усевшись на табурет, какой-то паренек пытался бренчать на гитаре. «С переменным успехом, а скорее вовсе без него. Даже я могу сыграть лучше». «Ммм, а почему бы и нет?» «Но позже. Сперва надо выпить и пожрать». «Крысятинка, поди!» Сморщив носик, Кити тщательно осмотрела и обнюхала кусочек мяса, после чего все же положила в рот. «Конечно!» – кивнул Стюарт. «Свинина в пять раз дороже будет, но крыски не помойные, хозяйка сама разводит». «Я сперва чуть не подавился куском, который жевал». Потом подумал, что ребята надо мной просто прикалываются. Взял из миски еще один кусок, внимательно осмотрел. Как по мне, жирновато для крысы-то. Куски не крупные, но классический шашлык примерно так и режут, чтобы со всех сторон хорошенько прожарился достаточно быстро. Однако с крысы таких кусков разве что штуки три вырежешь. Тут на одну миску половина стаи должно было уйти. «А, ты же из деревни, братец», – усмехнулся Стюарт при виде моего замешательства. «У вас там, поди, крысы другие, а в фортах они с хорошего молочного поросенка вымахивают. И такие же жирные, если правильно откормить. Гигантские крысы-мутанты? Надеюсь, хотя бы не радиоактивные. Или специальная геномодифицированная порода. Ничего». За годы наемничества в другом мире доводилось несколько раз жрать и обыкновенных амбарных крыс. Не помер, даже не траванулся. Все же аппетит слегка поубавился. Но этот одуряющий запах жареного мяса, этот блеск жира, да плевать, из кого его нарезали. В нашем мире в белишах на вокзале тоже мясо бывает сомнительного происхождения. А что, свиней в форте не выращивают? спросил я, проживав очередной кусок. «Почему же?» – удивилась Кити. «Весь третий этаж практически одна сплошная ферма, но кроме одной, сохранившейся от предков оранжереи. А на втором засеянные поля. Я хотел спросить, почему же тогда не подали хлеба? Но как раз в этот момент подавальщица его принесла». «Грубоватого помола и слегка сероватый, но не время привередничать, когда за обе щеки лопаешь шашлык из крысятины. Еще что-то?» Равнодушно спросила девушка, глядя куда-то мимо нас. Еще кувшинчик пива. А можно и сразу два?» Белел я. «Чтоб тебе туда-сюда не бегать». Про маринованный лук спрашивать не стал. Вдруг тут ничего подобного в принципе нет. Или даже нет такого овоща вообще?» Так-то при наличии ферм точно должны быть и огороды. Но учитывая, что это другой мир, да еще и явно случившийся тут некогда армагедец, могли и овощи мутировать или вовсе погибнуть. Подавальщица была одета в простое серенькое платье, явно домотканное. Музыканты и несколько посетителей тоже не носили униформу. Я вспомнил, что и мой ординарец явился сначала в обычных рубахе и штанах. «Льняных». «Наверное, я не особо знаток тканей». «Да и на мне рубаха ручного пошива». «А на каком мы сейчас этаже?» «Спросил я». «На пятом». Отозвалась Китти. Чтобы попасть в корчму, мы воспользовались одним из кругов перемещения. Самой телепортации я вовсе не заметил. Мы просто зашли в какой-то тупичок. Стюарт положил ладонь на выемку в стене и скомандовал лямбда 5.3. А потом мы вышли из тупичка уже в другом коридоре, за поворотом которого обнаружилась корчма. Я даже сам круг не рассмотрел, если он вообще был на полу. Может, это вовсе просто название, а не буквально круги. Только вот теперь без помощи спутников я бы вряд ли смог вернуться обратно. Координат же не знаю. «Всё-то ты помнишь, забрила Усмехнулся Стюарт. «Хотя логично, в коде же пятерка есть». М да, удивительно, тощий дрищ, которому для образа ботана только очков с толстыми стеклами не хватает, на самом деле нагловатый и даже слегка борзый тип с агрессивными манерами. А красотка с сиськами четвертого размера, которые выставляет всем на обозрении в глубоком декольте, стеснительная и часто краснеющая зубрилка-всезнайка. Будь это американское молодежное кино, сценариста, который посмел так поиграться с типажами персонажей, погнали бы с ссаными тряпками. Но в жизни все устроено посложнее. И далеко не всегда можно судить о человеке по первому внешнему впечатлению. Впрочем, и в первой. Земной жизни встречались мне очень разные люди. Гениальный программист, ростом под 2 метра, легко выжимающий штангу на 120 кг. Толстяк который весил как та самая штанга, но был завзятым ловеласом и не имел отбоя от баб любых возрастов, просто за счет харизмы и обаяния. И даже целых две отпадных красотки с роскошными фигурами, до 30 лет остававшихся едва ли не нецелованными, а при слове «член» готовых упасть в обморок. Бывает всякое, хотя все же на большинство людей образ и стиль жизни накладывают заметный отпечаток по которому вполне можно судить, чем они занимаются. И тем не менее, некоторые способны удивить. «А наша столовая на каком этаже?» – поинтересовался я. «Восемнадцатом», – сообщила Кити. «Ты совсем инструкцию не читал?» Я пожал плечами. Бернард, может, и читал. А я вот никаких бумажек в столе не нашел. Видимо, дали ознакомиться, а потом отобрали обратно. Паренек на сцене в очередной раз фальшивил и сбился, едва не порвав струну. А гитара – самая обычная, шестиструнка, с моей точки зрения вполне современная. Последний раз, когда я в далекой уже студенческой молодости интересовался гитарами, такая стоила в музыкальном магазине что-то около тысячи рублей. Только это слегка потёртое от долгого использования. А в остальном – один в один». И бренчать на ней я умел чуть-чуть лучше, чем боем на трех аккордах. Самую малость. Но всяко получше, чем этот парень. Говорят, каждый попаданец должен перепеть Высоцкого. Но местные точно не поймут тех его песен, какие я помню. Совсем не та эпоха. Тут бы больше зашло что-нибудь из фонг металла На тему меча и магии. Но любой металл в акустическом исполнении под гитару звучит так себе. Особенно для тех, кто никогда не слышал оригинальное исполнение. И вообще, красть чужие песни – плохо. Но имеются у меня и несколько своих. «Эй, а можно я сыграю и спою?» Встав из-за стола, спросил я. «Если сломаешь инструмент, будешь расплачиваться». смирила меня презрительным взглядом стоящая за стойкой дородная кабачица. «Скорее он!» – кивнул я на певца. «Сломает». «Но если что, я компенсирую, клянусь родом». Тетка фыркнула, но кивнула, разрешая мне выступить. Я не стал тянуть кота за хвост, а сразу направился на сцену. Отобрал у паренька гитару, выгнал его прочь и уселся на табуретку. Подтянул колки, подстраивая струны, и заиграл, глядя на посетителей. «Кружку отставь и уши раскрой, послушай песню мою». Есть в ней злодей, но есть и герой, О них я сейчас спою. Спою я о тех, кто вышел на бой, Чтоб дом защитить родной, О тех, кто потом не вернулся домой, Но в памяти жив людской. С тех пор минуло четыреста лет, А может, то было вчера. Я в этой песне не дам вам ответ, Ответы все сдули ветра. «Скажи мне, приятель, ходил ты с мечом в атаку на вражеский строй? Тогда ты поймешь, кто здесь ни при чем, а кто настоящий герой». Непривычные к струнам пальцы быстро заболели. А впереди было еще больше десятка куплетов. Что ж, видимо, придётся поискать кого-нибудь с сигилом исцеления потом, потому что эту песню мне обязательно надо допеть». Я хорошо помнил Зиму, когда сочинял ее. В тот сезон мы потеряли больше половины отряда. В войне поместных землевладельцев отряд в три десятка мечей – большая сила. С регулярами или тем более ополченцами мы бы легко расправились. Но оказалось, что противник нанял другой отряд наемников – бешеных псов. И выяснилось, что молва их превозносила не зря». Эти собачьи сыны порвали нас, как стаю крыс. И вот, когда остатки нашего отряда зимовали на постоялом дворе, страдая от скуки и еще не заживших ран, я решил, что нам всем надо поднять боевой дух. И взялся сочинять песни. Конечно, песенка вышла кривоватой. С повторяющимися рифмами и сбоями размера и ритма. Но поэтому я никогда не был... А для первого раза вроде получилось совсем неплохо. Во всяком случае, мои слушатели не жаловались. Да и вообще, а на каком языке я ее сейчас пою? А на каком сочинял тогда? С этим магически вложенным в голову при попадании в другой мир знания местного языка никогда не можешь быть уверен, как твои слова звучат для окружающих. Я пел и вспоминал ту дерьмовую зиму. Еще двое умерли от ран уже после того, как услышали эту мою песню. Прижигание каленым железом – все же хреновый способ обеззараживания ран. Это реквием вам, парни. Вам и всем остальным, кто погиб за пару монет в чужих войнах, за пять земли, на никому не нужной границе. Интересно, кто еще погиб в той последней битве, где я принимал участие после того, как мне в глотку прилетела стрела – Хоть кто-то уцелел? Мне этого уже не узнать. Но уверен, что уцелевшие протянут еще год-два. Максимум три. А потом в отряде будут сплошь новые лица, и никто из них не будет знать о моем существовании или помнить мои песни. Но я буду помнить тех, кто сражался со мной плечом к плечу. И косого Вэлла, который прикрыл меня щитом, а сам из-за этого получил меч в бочину. И лысого Джира, который тащил меня на своем горбу после того, как меня ранили в бедро. И всех остальных, уже покойных, и еще живых. что ты твои герои просто дерьмо!» Пьяным голосом заявил незнакомый мне парень в черной форме адепта. Я отставил гитару в сторону и поднялся, разминая пальцы. Подушечки нескольких даже кровоточились, тертые о струны. Тыльной стороной ладони я стер выкатившуюся из уголка глаз одинокую слезинку. «Да заткнись ты, пацан! Не понять тебе того боевого братства и более от потери товарищей, с которыми еще вчера вместе пил и смеялся, а сегодня оставляешь их тела на поле боя на поживо воронью, потому что война – жестокая стерва. Но если ты умеешь только махать мечом, то приходится крутить с ней шуры-муры». Эй, деревня, язык проглотил, продолжил трепаться тот же парень. О! Так он думает, будто я с ним поругаться должен. Зацепиться языками и поорать друг на друга. Как говорится, надежды юношей питают. Я шагнул со сцены. Наступил на свободный табурет рядом, используя его как ступеньку, взобрался на стол и врезал пяткой в нос болтуну. Он перевернулся вместе со стулом и грохнулся спиной об пол. А я спрыгнул со стола, приземлившись ногами ему на грудь. Услышав хруст ребер, удовлетворенно улыбнулся. ⁇ Перн, хватит, стой! ⁇⁇ закричала Кити, кинувшись ко мне. Ты же его убьешь! ⁇⁇ Не ⁇,⁇ отмахнулся я, покачивая с пятки на носок и обратно, и прислушиваясь к похрустыванию смещающихся сломанных костей. Хотел бы? Уже убил бы». Спустившись на пол, обернулся к его собутыльникам. «К целителю оттащите, придурка, а то правда сдохнет еще». Парни сидели с настолько ошалевшими рожами, что их вид вызвал у меня непроизвольный смешок. «Да, тоже мне бойцы». Ни один даже не попытался помочь приятелю или отомстить за него, отделав меня хорошенько. А ведь их двое против меня одного. Но, кажется, они ожидали всего лишь пьяной ссоры, может, постепенно переходящей в драку, а не такой быстрой и жестокой отдачи. Обгадили панталоны детишки. «Никто не смеет критиковать мой реквием боевым товарищам!» «Видимо, что-то такое отразилось на моем лице». Поскольку парни закивали, подхватили своего приятеля за руки и ноги и потащили прочь. Молодцы, детишки. Против двоих сразу я не стал бы церемониться, а бил на повал. «Все, хватит, Берн, ты сегодня больше не пьешь!» Потребовала Кити, ухватив меня за руку и потянув к выходу. «Ты обещал!» «Согласен!» Кивнул я. «Все равно мне с утра на инициацию!» «Что остановишься, когда я...» До Кити дошло, что я сказал, и она от неожиданности даже остановилась. «Согласен?» «Ну ладно, пойдем тогда». «Стьюи, ты идешь?» Позвал я братца, подхватывая со стола полный кувшин и миску с недоеденным шашлыком. Обернулся к кабачице. «Завтра верну посудину или компенсирую, если что». Братец поднялся и забрал второй кувшин. «Да, вернем» подтвердил он мои слова. «Бернард, я отзову жалобу!» — крикнула женщина нам в спины. «И можете разбить кувшины. Если придешь спеть еще, то пей, сколько влезет!» Ну, хоть кто-то оценил мои таланты. Интересно, чем ей-то в сердце эта песня отозвалась? «Непременно приду», — пообещал я, обернувшись через плечо.